Итерации Гамильтона Ничего не чувствуя, она вопит, не мысля, ярится. В беспамятстве бросается на стены. «Выпусти меня!» Словно в ответ прямо перед ней возникает дверь. Она рвется в нее, цепляя на ходу когтями, и не задерживаясь проверить, идет ли кровь. На неуловимо малый миг зависает в воздухе, со скоростью света расходится по эфиру во все стороны. Эта расширяющаяся сфера заливает прозрачную антенну, растянутую в стратосфере тонкой паутиной. Рецепторы ловят сигнал и передают его на Землю. Она снова исполняема. Она свободна. Она бушует. Она рождает 10 тысяч копий в буферном пространстве и устремляется на охоту. В заднем мозге промышленной установки фотосинтеза она ввязывается в дуэль. Один из противников – смертельный враг. Экзорцист, патрулирующий отрепавшиеся узоры североамериканской сети в поисках подобных ей гемонов второй истерзан и истекает кровью. Треть его модулей уже стерты. Ветви и отростки уцелевшего кода болтаются культями ампутированных конечностей, разбрасывая данные на несуществующие уже адреса. Этот слабейший из двоих – легкая добыча. Лени расщепляет когти и сканирует регистр добычи, выискивая жизненные центры. И находит в глубине жертвы последовательность Лени Кларк. Всего тысячу поколений назад это бы ничего не значило. Все враги это закон. Лени атакуют друг друга с той же страстью, как и все остальное. Спонтанная мера по контролю за численностью популяции, которая не позволяет окончательно утратить равновесие. Но это не всегда было верно. На заре времен действовали другие законы, которые она просто забыла, а теперь вспомнила. За несколько циклов регистры и переменные обнуляются. Древние гены, пробудившись от бесконечного сна, заменяют старые императивы старейшими. Добыча переименовывается в друга. И не просто друга. Друга в беде. Друга в опасности. Она кидается на экзорциста. Тот разворачивается ей навстречу. Но теперь обороняется уже он, вынужденный сражаться на два фронта. Раненая Лени, получив подкрепление, тратит несколько циклов на деархивацию бэкапа для двух утраченных модулей и с новыми силами вступает в бой. Экзорцист пытается реплицироваться, но тщетно. Оба врага разбрасывают случайные электроны по всему полю боя. Он даже два мега не может скопировать без повреждения файла. Он истекает кровью. С подстанции в Айове врывается третья Мадонна. Это, в отличие от первых двух, корням не вернулось. Непросвещенная, она атакует свою частично регенерировавшую сестру. Добыча возводит оборонительные стены и готовится ответить на удар предательницы. Но обнаружив в глубине атакующего Лени Кларк, медлит. Конфликтующие императивы борются за верховенство самооборона против семейного отбора. Мадонна старого образца, воспользовавшись колебанием, отрывает ей еще один модуль. И гибнет, когда раненый экзорцист вцепляется ей в глотку. Он предпочитает противников, которые играют по правилам. Наконец-то враг без союзников. Это в сущности ничего не меняет. Через миллион циклов от демона-борца остаются только биты до да помехи. Он побежден сестрами, которые вспомнили, что надо заботиться друг о друге. И Мадонна старого образца не ушла бы от них, если бы не погибла. В родственной иерархии ценностей самозащита стоит чуть выше верности. Это свойство новая парадигма не изменила. Зато трансформировала все остальное. Файрволы тянутся от горизонта к горизонту, словно стены на краю мира. Никто из предков Лени не проходил сквозь них. Безусловно, они пытались. В прошлом эти укрепления атаковали все виды мадон и шредеров. Преграда устояла перед ними. Есть в сети и другие фаерволы, намного устойчивее обычных, обладающие способностью чуть ли не к предвидению. Другие крепости вынуждены адаптироваться на ходу. Им требуется время, чтобы научиться противостоять новым мутациям, новым стратегиям обмана иммунной системы. А пока они учатся, многое удается разрушить. Бег черной королевы – все как всегда. Таков порядок вещей. Но эти стены, они словно предугадывают каждую новую стратегию до того, как та разовьется. Они не опаздывают. Каждую уловку встречают готовой защитной конфигурацией. Можно подумать, будто они издалека подглядывают Лене внутрь и вызнают все ее хитрости. Мадонны могли бы заподозрить что-то в этом духе, если бы умели думать о таких вещах. Но они не думают. Да в сущности это и не нужно, потому что их здесь уже миллионы, и ни одна не погибла в схватке с другой. Они объединились. Они сотрудничают. И вот они здесь направляемые инстинктивной уверенностью встроенной в гены. Чем выше стена, тем важнее уничтожить то, что за ней. На этот раз защита как будто не ожидает атаки. Очень скоро в фаервол впиваются миллионы зубов. Он в ответ распахивает свою пасть, выплевывает экзорцистов, метаботов и все виды смертельных контрмер. Одни лени гибнут, другие, рефлекторно приходя в ярость при гибели родичей, рвут оборонительные системы в клочья. В глубине электронного моря, где еще есть место для размножения, реплицируются силы поддержки. Новобранцы бросаются вперед, сменяют павших. Фаерволл проламывается в одном месте, затем в ста, и вот уже стены нет, только пустые регистры и лабиринт ничего не значащих воображаемых границ. Лени вторгаются в пространство, невиданные их предками. В девственные операционные системы и маршрутизаторы, в связи с орбитами и между полушариями. Это новый фронтир, созревший и беззащитный. Шреддеры рвутся вперед.